«Да я все-таки не без дела. Я могу заняться воспитанием детей». «Нет, Семен Семенович, нет. Это всего труднее». «Как воспитать тому детей, кто сам себя не воспитал?» «Детей ведь только можно воспитать примером собственной жизни. А ваша жизнь годится им в пример». Чтобы выучиться, разве тому, как в праздности проводить время, да играть в карты? Нет, Семен Семенович, отдайте детей мне, вы их испортите. Подумайте, не шутя, вас сгубила праздность, вам нужно от ней бежать. Как жить на свете, не прикрепленно ни к чему? Какой-нибудь, да, должен исполнять долг. Поденщик ведь и тот служит. Он ест грошовый хлеб, да ведь он его добывает и чувствует интерес своего занятия. Ей-богу! Пробовал Афнасть Васильевич, старался преодолеть. Что ж делать? Остарел, сделался неспособен. Ну как же мне поступить? Неужели определиться мне в службу? Ну как же мне в сорок пять лет сесть за один стол с начинающими канцелярскими чиновниками. Притом я не способен к взяткам. И себе помешаю, и другим поврежу. Потому что у них и касты свои образовались. Нет, Афанасья Васильевич, думал, пробовал, перебирал все места. Везде буду не способен. Только разве в богадельню? Богадельня тем, которые трудились. А тем, которые веселились все время в молодости. Отвечают, как муравей стрекозе, поди, поплеши Да и в богодельни, сидя, тоже трудятся и работают, и вист не играют. — Семен Семенович, — говорил Муразов, смотря ему в лицо пристально, — вы обманываете и себя, и меня.